Петергофское совещание. Мало поработить народ. Надо ему внушить, что это порабощение освящено самим Всевышним и потому вечно. Недостаточно лишить народ прав. Надо убедить его, что это бесправие естественно и потому навсегда незыблемо. Установить для 140 миллионов подданных режим нещадной эксплуатации, ввергнув их в беспросветную нищету и голод, это только полдела. Другая сторона дела, которому посвятила свой творческий разум и организационно-политическую изобретательность царское правительство, это разъединить их националистической травлей запугать одних, приласкав других, привить всем равно страх и покорность, внушить им трепет перед величием и всемогуществом императорской власти. Главная же предпосылка такого властвования над подданными — удержание их в невежестве и темноте. Пока подданный безграмотен и соеверен, рассчитывали слуги престола, он останется верным подданным. Пока по темноте своей не разбирается в причинах своих бедствий, рассчитывали его эксплуататоры, он, даже погибая с голоду, будет преданно падать им в ноги. Вообще, говорили они, простому русскому человеку исторически свойственно поддерживать основы консерватизма и монархической старозаветности. И он таким останется, если держать его подальше от школы и грамоты, не давать ему в руки обыкновенного букваря как продолжить и впредь сей традиционный курс. Об этом и завязали разговор царь и его приближенная на одном из самых представительных государственных совещаний начала века. Это совещание, посвященное вопросу о создании Государственной Думы, проходило в Новом Петергофе в течение восьми дней с 19 по 26 июля 1905 года. Суть обсуждения — как отвести от самодержавия грозовые разряды нарастающей революционной бури, приоткрыв клапан в виде народного представительства. По ходу обсуждения оказались затронутыми другие проблемы жизни России, не менее, если не более наглядно отобразившие тот тупик, в который ее завел царизм. В зале второго этажа дворца, обращенном Настю же с пахнутыми окнами к фонтанам и взморью, разместились в рядах кресел 49 человек. Они вызваны сюда из Петербурга и Москвы по списку, составленному лично императором. Наиболее близкие его советники и консультанты сидят в первом ряду прямо перед ним. Это Победоносцев, обер прокурор Синода, Булыгин, министр внутренних дел... Бутберг, управляющий императорской канцелярией. Фриш, старейшина государственного совета, статс-секретарь. Ламмсдорф, министр иностранных дел. Редингер, военный министр. Братья Треповы, князь Ширинский-Шахматов, граф Бобринский, граф Игнатьев, Танеев, отец пресловутой фрейлины тонеевой вырубовой Несколько поодаль за ними барон Икскульфон Гильденбрандт стать секретарь, барон Фредерикс, министр двора, Нарышкин, председатель Совета Объединенного Дворянства, Рихтер, член Государственного Совета, Шваны Бах, главноуправляющий земледелием и землеустройством, барон Нольде, управляющий делами Комитета Министров, Тимротт, стать секретарь, Герард председатель Департамента Государственного Совета. Сановники Каковцов, стешинский Павлов, Верховский, Чихачев и еще некоторые другие. Среди них маститый историк профессор Ключевский. Присутствуют пять великих князей. Председательствует Николай II. Открыв первое заседание, он предупреждает участников о необходимости хранить абсолютную и строгую тайну обсуждения от начала его до конца спросил в виду исключительности секретности обсуждения следует ли вести протокол Мнения разделились булыгин решительно высказался против николай отдал распоряжение Экскульфон Гильденбранту обеспечить ведение записи в двух экземплярах. Спустя два месяца после совещания полный текст стенограммы был опубликован в Германии издательством «Нейнаст». Председательствующего интересует вопрос, будет ли у проектируемой Думы возможность покушаться на его единовластие. Просит слово Шваныбах. Он приводит теологический аргумент. «Ваше Величество, сам Господь Бог подчиняется законам, которыми Его же премудрость управляет Вселенной. Ваш закон, вы его и истолкуете. Мы не допустим, чтобы Дума вас ограничила». Царь заключает. «Хорошо, мое самодержавие остается как встать». Следующий вопрос – Куда должен быть включен тезис о незыблемости самодержавия? В манифест, которым царь известит страну об учреждении думы, или в конституционный закон, на основе которого она будет создана? Выступающие считают, что это все равно. Манифест прочтется и забудется, а закон о думе будет действовать постоянно. Царь указывает включить соответствующую формулу не в манифест, а в закон Затем он хочет знать, упоминает ли о его особе формула ответственности депутата Думы за свою деятельность. Прочитайте мне проект текста присяги депутата. Читают. Проект гласит. Обещаем перед всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности, как верноподданные самодержавного нашего государя. Достаточно ли... Чтобы не оставалось сомнений на этот счет, он хочет сравнить запроектированную присягу депутата Думы с действующей присягой члена Государственного Совета. Зачитали и эту. Минута раздумья. Потом он заключает. эта формула первая. Мне нравится больше. Она короче и гораздо яснее. И указывает. Считать принятым первый текст. Теперь, когда уточнено главное, то есть касающееся его божественной личности, можно перейти к сути дела. Ставится на обсуждение вопрос, кто может избирать и быть избираемым в Думу. Стишинский напоминает участникам совещания, что статья 54 будущего закона преграждает доступ в Думу лицам, не знающим русской грамоты. Поскольку подавляющее большинство жителей империи неграмотно, а особенно малограмотных среди крестьян, возникает соображение, как, по каким нормам, на каких условиях предоставлять им активное и пассивное избирательное право. Завязывается дискуссия, в центре которой оказывается проблема народного просвещения вообще. стешинский Понятие грамотности слишком условно и допускает весьма противоречивые толкования. Среди деревенских стариков весьма мало грамотных, а они-то наиболее почтенные и опытные люди. Они-то и не будут иметь возможности явиться в Думу представителями своего сословия. с тишинского поддерживают Шваныбах, Нарышкин, Павлов и Будберг». Булыгин. Нельзя допускать в Думу тех членов, которые не в состоянии прочесть печатные материалы по тому или иному вопросу, рассматриваемому в Думе. Верховский. Члены Думы при своем вступлении в нее должны подписывать присягу, а значит, они должны, по крайней мере, уметь написать свою фамилию. Нарышкин. Ничего. Ничего. Неграмотность крестьянам не мешает. Они будут ставить три креста, или за них будут подписывать присягу другие сочлены. Неграмотные старшины гораздо лучше справляются со своим сложным делом, нежели знающие грамоту. Его императорское величество. Я согласен с тем, что такие крестьяне с цельным мировоззрением внесут в дело больше здравого смысла и житейской опытности. Павлов. Грамотных или даже малограмотных следует считать нравственно испорченными и совращенными с пути истинного. Это плевелы. Его императорское величество. Может быть, и в самом деле лучше исключить пункт «Г». Статьи 54 на первое, по крайней мере, время. Пойдем далее. Всплывает вопрос, как быть с инородцами. Если не со всеми, то, по крайней мере, с некоторыми из них. Предоставить им избирательное право или, напротив, лишить. Выступают Шваныбах и Нарышкин. Их позиция — лишить. «Нарышкин. И народцев по моему мнению, надо лишить такого права. Это элемент совершенно неблагонадежный и потому вредный для будущей думы. Каковцов. Я думаю, что лишение инородцев избирательных прав явилось бы едва ли оправдываемой несправедливостью. Нарышкин. С соображениями Совета Министров я не считаю возможным согласиться». Главный мотив брожения среди инородцев не может иметь решающего значения в данном вопросе. Его императорское величество. Оставить проект без изменения. От имени группы членов Государственного совета делает заявление Нарышкин. Председатель комитета министров высказался, За дарование избирательных прав довольно многочисленному классу фабрично-заводских рабочих выставляют мотивом признаки серьезного брожения между рабочими. Что из этого? Не могу не указать, что есть еще некоренной слой населения, преимущественно городского, который, однако, облекается по проекту закона упомянутыми правами. Это интеллигенция не владеющая имущественным цензом, а платящие только налоги промысловой и квартирной. Я возражаю против допущения к выборам этих нанимателей опасаясь, что таким путем проникнут в Думу весьма нежелательные элементы. Решение принимается царем в согласии с мнением этой группы. Утвержденный царем 6 августа 1905 года, вскоре после петергофских дискуссий избирательный закон, рассортировал население империи по трем неравным куриям — землевладельческой, городской и крестьянской. Последнее в виде милости было отведено в Думе 51 из 412 депутатских мест. Рабочие батраки и ремесленники — не получили избирательных прав, не допускались к выборам все женщины, мужчины моложе 25 лет, а также учащиеся, военнослужащие, бродячие народцы. Под давлением событий пришлось перестроиться на ходу. 11 декабря того же года Николай утверждает разработанный вид-то новый избирательный закон, который, оставив в силе все основные положения старому, ввел новшество – Учреждение 4 рабочей курии при многостепенном голосовании при условии проживания избирателя рабочего в определенной местности не менее 6 месяцев. По этому закону один выборщик приходился на 50 тысяч рабочих, на 30 тысяч крестьян, на 7 тысяч буржуа и на 2 тысячи помещиков. Или в другом пересчете один голос помещика значил столько же, сколько три голоса буржуа. Пятнадцать голосов крестьян или сорок пять голосов рабочих. Но и такое соотношение не удовлетворило Николая. Избранная на сей основе первая дума оказалась для него слишком левой, а вторая левее первой. церемониться он не стал, разогнал и ту, и другую. Не порадовали его патриархальные хуторяне своей эпической речью и тремя крестами в месячных ведомостях на 12 рублей депутатского жалования. Не удовлетворило его и уравнение один помещик приравнен к 45 рабочим. Разогнав Вторую Думу, он новым избирательным законом установил еще более оригинальное соотношение весомости избирательных бюллетеней. Теперь один голос помещика равнялся четырем голосам буржуа или двумстам шестидесяти голосам крестьян или пятистам пятидесяти голосам рабочих. Выборы, проведенные на основе этого закона, дали две трети места в Думе помещикам и крупной буржуазии, которые составляли в европейской части страны менее одного процента населения.